Глава тридцать «Я пою под дождем», — снова захихикала Стиви, но на этот раз она была трезва, как монахиня. «Просто пою под дождем. Какое прекрасное чувство снова вернуться в свою квартиру». В то утро ее гости уже уехали. Мать суетилась, что позабыла что-то, а сестра постоянно жаловалась с той минуты, как проснулась, и до той секунды, как выскочила за дверь. Но ничто не могло омрачить настроение Стиви, даже непрекращающийся настойчивый и бесконечный дождь. И племянницы обняли ее без всякого приказа. У нее снова была своя квартира. Она могла спать в своей постели, смотреть по телевизору все, что ей нравится, не подвергаясь критике, есть из консервной банки, если хотела. Она устала от готовки. И валяться в пижаме весь день. Блаженство. Но сначала она намеревалась насладиться воскресным жарким, которое приготовил кто-то другой. Но Стиви не собиралась приходить с пустыми руками. Она приготовила тирамису, что не считалось готовкой, и купила бутылку вина. «Надеюсь, Лиан не выпьет все это в одиночку», думала она, осторожно ведя машину по извилистым дорожкам, стараясь избегать больших луж и жалея, что ее дворники не имеют дополнительной, более высокой скорости. «Заходи, заходи!» – затараторила Лиан, заводя Стиви в дом на ферме. «Познакомься с моими братьями и их женами, с моими братьями, у которых еще нет жен, с моими племянницами и племянниками, с моими мамой и папой». Боже, как много людей втиснулось в это маленькое помещение. Стиви нервно улыбнулась, когда ее представили Мартину и его жене Джанин, Стюарту и его жене Лизе, трем детям. Два мальчика и девочка, но Стиви не могла вспомнить ни их имена, ни кто из детей, кому из родителей принадлежит. Еще двум братьям, Мюрию и Солу, оба без жен, а также мистеру и миссис Грин. «Зови его Джеффа, меня Айрис», — сказала мама Лиан. К тому времени, как все заулыбались, закивали, перекинулись парой-тройкой острот, а Айрис потащила Джеффа на кухню помогать ей готовить, у Стиви голова уже шла кругом. Для нее освободили место на диване, и Стиви оказалась зажатой между Мюрием, примерно ее возраста, немного полноватым, с красивыми глазами, и Сулом. Чуть старше, может быть, еще красивее, с красивыми глазами и в хорошей физической форме. Очень хорошей форме. И не только в смысле фитнеса. На самом деле он был довольно упитанным. «Лиан нам все о тебе рассказала», — сказал Сул с блеском в глазах. «О, боже, надеюсь, ничего плохого?» «Нет, но очень жаль». В глазах снова заиграли искорки, и мелькнула яркая улыбка. Он флиртовал с ней? «Она сказала, что ты открыла старое кафе у реки». «Да, я купила его пару месяцев назад». Она не могла в это поверить. Время пролетело так быстро. Это было странно, потому что, с одной стороны, она чувствовала себя так, как будто жила здесь вечность. а с другой стороны казалось, что только вчера она спорила с автором вывески. «Хорошо устроилась?» спросила одна из жен, Лиза. «Да», — кивнула Стиви. «Место прекрасное, и у меня есть несколько постоянных клиентов». «Да, я слышала», — сказала Лиза. «Аллегра Джонсон и ее маленькая банда, например». «Я также слышала, что у вас с ней была небольшая стычка». «Ох...» В маленьких общинах новости распространяются быстро. Единственное, почему она скучала, помимо шопинга, шикарных ресторанов и светской жизни, конечно, по анонимности. Никто не знал, кто ты, и никто не хотел знать. Это было и ужасно, и прекрасно одновременно. То же самое она чувствовала и к жизни в Танглвуде. Стиве нравилось, что все знали всех, это было довольно комфортно, но и одновременно довольно накладно и немного пугала. «Она говорит всем не ходить в твое кафе, потому что оно вредное», сказала Лиза, а Стиви вздрогнула. «Она что?» «Не волнуйся, никто не слушает ни слова из того, что она говорит, кроме тех прихлебателей, которыми она себя окружила. И я думаю, что они дружат с ней только потому, что слишком боятся ее». «Что именно она говорила?» спросила Стиви, охваченная ужасом. Слезы навернулись ей на глаза, и она яростно заморгала. «Лиза, я же просила тебя ничего не говорить», вошла Айрис с кувшином дымящейся подливки в руках. «Обед подан», объявила она. «Если только ваши сплетни не отбили аппетит у бедняжки Стиви». Так и было, но Стиви ничего не сказала. Было приятно получить приглашение, и она не хотела расстраивать маму Лиан. Мм, говядина, моя любимая!» – сказал Сол. Да «Дамы вперед!» Стиви переместилась к краю дивана и резко встала со своего места. На секунду она почувствовала резкий толчок снизу, после чего освободилась от неприятной хлюпающей мягкости дивана. Сул ухмыльнулся. «Извини, но ты выглядишь так, будто собиралась застрять там надолго». «Кто-то должен был предупредить тебя о нашем древнем диване. Я уверен, что если ты слишком сильно в него вдавишься, он утащит тебя в альтернативную вселенную. И не слушай Лизу, она просто сплетница». Стиви благодарно улыбнулась ему. Он дотронулся до нее, тепло его кожи согревало, а затем он добавил, «Кстати, отличная задница!» «Наглец!» – воскликнула она, но не смогла удержаться от улыбки. Брат Лиан был слишком откровенен, но делал это со всей искренностью. «Это на минуту отвлекло тебя от Аллегры Джонсон, не так ли?» Сказал он со смехом. «Не обращай на него внимания», — сказала Лиан. «Мы все так делаем. Он любит шокировать людей. Наверное, поэтому у него нет девушки». Она высунула язык и Стиви захихикала. «Почему, сколько бы тебе ни было лет, когда семья собирается вместе, все становятся детьми?» И родители относятся к тебе также. Изображая джентльмена и выдвигая для нее стул, сол прошептал Стиви на ухо. Она просто ревнует, потому что у нее уже несколько месяцев не было свиданий. Никто не может позволить себе пригласить ее на свидание. Ты видела, сколько вина она может употребить? Я все слышала, сказала Лиан. И да, она видела. Наша Стиви тоже не отстает, когда дело доходит до бокала другого. На днях ее пришлось отвозить домой нашему знаменитому прыгуну. «Если я правильно помню, тебя тоже», — ответил Сул, накладывая себе огромную ложку картофельного пюре. «Бедняга Ник Сондерс целую вечность пытался объяснить папе, что это не он довел тебя до такого состояния, а просто удержать внимание». Стиви пыталась все это понять, но вокруг нее происходило по меньшей мере пять разных разговоров, Плюс шум от детей. И все были заняты тем, что хватались за сервировочные блюда или передавали что-то через весь стол. Поэтому она просто сидела и ждала, пока все уляжется. Она никогда не видела такого дружного хаоса. Руки, ложки, тарелки, вилки. «Этим ты кому-нибудь глаз выкалишь, мой мальчик», сказала Айрис по крайней мере дважды. «Всем этим размахивали в воздухе». Потом произошла перебранка из-за соусника, пока Айрис, которая еще ничего не положила себе на тарелку, не поднялась со своего места и не отправилась на кухню за добавкой. Наконец наступило некое подобие порядка, и Стиви взяла ложку, намереваясь наполнить свою тарелку, но обнаружила, что Сол незаметно поменял тарелки местами. У него была пустая, а у нее набитая с горкой едой. Она выглядела, как настоящая обжора. «В этой семье нужно быть быстрой», – предупредил он. «Иначе остальные обчистят стол, как саранча». В супницах еще оставалось много еды, но она не сказала ничего, кроме спасибо. Если честно, она чувствовала себя немного ошеломленной. Все это так сильно отличалось от ее собственной маленькой семьи. Гринов было так много, что все они теснились за одним столом. Стиви потеряла дар речи. Она восполнила свое молчание, поглощая обед. Говядина была ароматной и такой нежной, что таяла на языке. Жареный картофель хрустящим и пышным, с правильным количеством приправ. А каждый овощ был превосходно приготовлен. Айрис определенно знала толк в воскресном жарком. И уже через некоторое время Стиви обнаружила, что почти расправилась со своей тарелкой и жалеет, что не надела эластичные леггинсы вместо джинсов. Уровень шума несколько снизился, пока все сосредоточились на еде. Но по мере того, как животы постепенно наполнялись, шум вернулся к прежнему уровню. Кроме того, похоже, Сол взял на себя роль ее защитника. Поэтому, когда он находился по одну сторону от нее, а Лиан по другую, Стиви не чувствовала себя так неловко, как могла бы чувствовать себя в окружении стольких незнакомых ей людей. «Твоя мама хорошо готовит», сказала Стиви, гоняя последние горошины по своей тарелке. «Я рада, что она не соревнуется со мной». «Она не умеет печь риски», сказала Лиан. «Но она мастерски готовит традиционные блюда. Она должна быть такой, чтобы прокормить всех этих людей. Мюррей и Сол все еще живут дома». А двое других ужинают так часто, что я не думаю, что Лиза и Джанин когда-нибудь их накормят. «Заткнись, Лия, Ты говоришь так, будто мы пара маменькиных сынков», — вмешался Мюрай. До сих пор он вел себя довольно тихо, но, очевидно, это было слишком сильным оскорблением. «Правда, глаза колят, мюрай — позвал один из женатых братьев. «Иди к черту, Марти!» — ответил Мюрай. «Мальчики!» «Ведите себя прилично! Вы смущаете Стиви!» Айрис стукнула рукой по столу, шум снизился до более приемлемого уровня, и все уставились на Стиви. Если она не смущалась раньше, то теперь точно смутилась. «Извини!» В унисон пробормотали Мюррей и Мартин. Лиан ухмыльнулась, облизала кончик указательного пальца и подняла большой палец вверх, делая жест «Супер!» «Мы с Мюрреем переделали один из старых сараев в настоящий дом. Мы живем там, а не здесь», — сказал Сол. «Вы могли бы жить здесь, потому что вы никогда не бываете у себя дома», — заметила Айрис. На ее лице была снисходительная улыбка, и ей явно нравилось, когда ее семья была рядом с ней. «Мы живем. Мы не виноваты, что вы нас кормите», — ответил Сол. Айрис в отчаянии подняла руки и подмигнула Стиви. Ах, так вот где я ошибаюсь. Тогда я перестану готовить вам ужин, хорошо? Мюррей выглядел обеспокоенным, но у Соло был туз в рукаве. Ничего страшного, я просто буду заходить в кондитерскую Пеги каждый обед и в Папу вечером. Я откажусь тебя обслуживать, предупредила Стиви, размышляя на эту тему. Будь добрее к своей матери. Я всегда мил с тобой, правда, мама? Айрис хихикнула. «Иногда ты можешь показать мне, какой ты хороший, предложив вымыть посуду. Все мужчины могут помочь, кроме твоего отца». Он помогал с готовкой. Раздался хор стонов и ропот по поводу несуществующей роли Лиан в уборке, но четверо мальчиков Айрис с радостью исчезли на кухне и вскоре послышались визги и хихиканье детей, которые последовали за своими отцами. Похоже, мне придется идти за ними, чтобы убирать беспорядок, который они, без сомнения, наведут во время уборки. Айрис вздохнула. «А теперь, Стиви, расскажи мне все о своем кафе». Рассказывать особо нечего, начала она, но Лиан ее перебила. «Она настоящий кондитер. Стиви работала в ресторане со звездой Мишлен и все такое!» воскликнула Лиан. Айрис переводила взгляд с одной на другую. это хорошо это чертовски круто сказала лиан прежде чем стиви успела открыть рот давай стиви расскажи маме о корке мидлтоне кто такой корки мидлтон спросила айрис просто повар сказала стиви никто на самом деле и она поняла что говорит серьезно после всей работы всех долгих часов и стремления стать лучшей из лучших в жестоком мире лондонской кухни Стиви обнаружила, что ее это больше не волнует. Ее вполне устраивало быть собственной начальницей и вести свое собственное шоу. И пусть оно не дотягивало до уровня корки Миддлтона, она была счастлива. На самом деле, поняла Стиви, она действительно была счастлива. В основном, если бы еще дождь перестал идти, и если бы лицо Ника Сондерса не всплывало постоянно в ее голове. Видите ли, «За всем этим стояла двоюродная бабушка Пегги, поэтому я и назвала это место «Кондитерская Пегги», потому что я всем обязана ей», сказала Стиви, закончив рассказ о том, как она переехала в Танглвуд. Жены присоединились к своим мужьям на кухне якобы для того, чтобы проверить, как идет уборка, но Стиви догадалась, что ее история о переезде в Танглвуд надоела им до слез. Как же Стиви скучала по своей двоюродной бабушке, и на секунду ее охватила тоска. Стиви отдала бы все, чтобы ее веселая чудаковатая бабуля вернулась в ее жизнь. Ее дом был совсем не похож на этот. У Пэгги не было семьи, кроме Хейзел, Ферн и Стиви. Но в ее доме всегда чувствовалось, что в нем действительно живут, как будто люди только что выскочили на секунду или вот-вот вернутся. «Итак», — сказала Айрис, врываясь в размышление Стиви, «Вы с Ником Сондерсом, да? Тогда давай выкладывай все на чистоту!» Стиви ответила удивленным взглядом. «Откуда взялся этот вопрос?» «Нечего выкладывать», — ответила она, покраснев. «Вообще-то я не думаю, что понравилось ему». «Но он нравится тебе?» — спросила пожилая женщина, и даже когда Стиви покачала головой в знак отрицания, какая-то часть ее души прошептала лгунья. я забыла сказать тебе, что Тиа собирается жить со своей матерью», — сказала Лиан Айрис. Оставив Ника управлять домом в одиночку, Айрис похлопала Стиви по руке. «Полагаю, это означает, что когда Ник наконец остепенится, на комбо он не женился, этот чудесный старый фермерский дом будет полностью принадлежать ей. Две женщины на одной кухне никогда не сработаются». «Вот почему я никогда не готовлю», — заявила Лиан. «Она и близко не подпускает меня к своей двойной духовке». «Ты не готовишь, потому что не умеешь», — сказал Сол, появляясь в дверях и вытирая руки о полотенце. «Ты понимаешь, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Неудивительно, что ты не можешь найти себе парня». Лиан фыркнула. «Сексистское дерьмо! С таким отношением неудивительно, что женщины, взглянув на тебя, бегут подальше». Повернувшись к Стиве, она сказала. «У него нет проблем с девушками, но он не может их удержать. Как только они узнают его поближе, то уходят». «Ой, как больно!» Сол положил руку на сердце. «Я просто еще не нашел подходящую», — объяснил он. «А может, нашел?» Он широко улыбнулся Стиви. «Отстань! Она запала на Ника Сондерса», — ответила Лиан. «Разве они не все такие?» — ответил Сол. И вовсе не запала, снова запротестовала Стиви. Значит, ты можешь пойти со мной на ужин, сказал сол. У соло свидание! У соло свидание! пела Лиан, пока мать не ткнула ее локтем в ребра. Ай! Оставь своего брата в покое, пока ты не спугнула Стиви. Она мне нравится, объявила Айрис. С удовольствием спасибо! Ответила Стиви Сулу и обнаружила, что с нетерпением ждет свидание с ним. Он был симпатичным, забавным, и его семья явно была о нем хорошего мнения. Но почему образ лица Ника до сих пор не выходил у нее из головы?